Сам себя сжег француз. Историки до сих пор, уже почти 200 лет, спорят о том, кто сжег Москву в 1812 году, французы или русские. Воспоминания очевидцев и документы позволяют восстановить точную фактическую картину событий. Но эта картина столь сложна и противоречива что дает возможность обвинить в пожаре и ту, и другую сторону, в зависимости от политических задач и симпатий говорящего или пишущего. Пожары в городе начались с первого дня вступления французов в Москву. Так как они приняли массовый характер, Наполеон не мог не обратить на них внимание. Он объявляет виновниками пожаров русских агентов-диверсантов, которых оставил в городе московский генерал-губернатор Федор Васильевич Растопчин, По городу расклеиваются приказы французского командования о борьбе с поджигателями. Французский офицер Цезарь де Ложье записал в своем дневнике «В городе постоянно вспыхивают пожары, и теперь ясно, что причины их не случайны».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 Всех поджигателей расстреливали, а их трупы, как объясняет ложье, привязанные к столбам на перекрестках или к деревьям на бульварах, выставляли в назидание. Рассказ Мещанки о Полуярославцевой, остававшейся в Москве, занятой французами. Другой раз видела я, как сбегался народ на площадь, и французов много тоже нашло. Я стою и смотрю. Что ж... Это они, злодеи, притащили наших вешать. Зажигатели, видишь, поймали. Какие зажигатели? Одного-то я узнала. Из Корсаковского дома дворовый старик полуслепой. Сбыточное ли дело ему зажигать? Уж одна нога у него в гробу. Охватали, кто под руку попался, и кричали, что зажигатели. Как накинули им веревку на шею, взмолились они сердечные. Многие из наших даже заплакали, а у злодеев не дрогнула рука. Повесили их, о которых расстреляли и тела тут оставили, вишь для примера, чтоб другие на них казнились. Наполеон преследовал цель оправдаться перед мировым общественным мнением и обвинить в варварстве диких русских. В написанных много лет спустя воспоминаниях французов, участников похода на Москву, можно прочесть описание, как наполеоновские солдаты в первые же дни в Москве занялись грабежом, поджигая дома для оправдания грабежей. Солдаты всех европейских наций, рассказывает тот же Цезарь де Лужье, бросились в запуски в дома и церкви, уже почти окруженные огнем и выходили оттуда, нагрузившись серебром, узлами, одеждой и прочим. Они падали друг на друга, толкались и вырывали друг у друга из рук только что захваченную добычу. И только сильный оставался правым после кровопролитной подчас схватки. Наполеон, как сообщает другой французский офицер, Жюст-Руа, знал, что пожары разразились из-за грабежей и неосторожности мародеров. Но издаваемые военной прокуратурой бюллетени и протоколы судебных заседаний, представляющие собой исторические документы, являются для исследователя убедительным доказательством того, что москвичи сами сожгли свой город. С другой стороны, в отдельных случаях сами москвичи действительно выступали поджигателями что обнаружилось, когда после войны в специальную комиссию для компенсации потерь стали поступать заявления от жителей. Но оказалось, что это в большинстве своем были купцы, которые жгли свои лавки с товарами, когда им грозило разграбление, рассуждая «Пропадай все мое имущество, сгори мой дом, да не доставайся окаянным собакам. Будь ничье, чего я взять не могу». Не было никаких диверсантов, и Ростопчин не имел к поджогам никакого отношения. Он всегда отрицал, что отдал приказ сжечь Москву, и что засылал в нее поджигателей. В 1823 году он напечатал в Париже на французском языке брошюру «Правда о пожаре Москвы», в которой опровергал все обвинения, выдвинутые против него наполеоновскими судами. Однако утверждение Наполеона о том, что Москву сожгли сами русские, неожиданно в умах русских, а затем и иностранных журналистов и поэтов повернулось иной гранью. Об этом событии стали говорить и писать как о подвиге, как об осознанной жертве, принесенной москвичами во имя победы над врагом. Например, именно это изобразил в патетическом стихотворении Русский среди пылающей Москвы поэт Алексей Васильевич Тимофеев. «Гори, родная, Бог с тобою! Я сам, перекрестясь с мольбою, Своею грешную рукой тебя зажег. Гори со мною! Пусть я, избитый и зажженный, Весь в ранах, в струбьях изможденный, Умру в огне, в тоске, в страданье». Тебя не дам на поруганье. Пусть гибнет все, Своей рукою свой дом зажег. Гори со мною. Москва пылает за отчизну. Кровавую готовьте тризну. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир», размышляя о пожаре Москвы, дает ему свое объяснение, называя причиной пожара объективные условия и обстоятельства.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 Но ведь для понимания и оценки московского пожара имеет огромное значение знание того, кто зажег город и с какими целями. Причиной первоначальных пожаров, как свидетельствуют документы, стало массовое мародерство французских солдат. Но в результате первых пожаров огонь, и это совершенно естественно в городе, где большинство построек деревянные, а Москва была деревянная, вышел из-под контроля и запылали целые районы, заставив французов и самого Наполеона бежать из центра города. Пожар начал утихать только тогда, когда дома сгорели, и окончательно был погашен дождем, лившим три дня подряд. В конце сентября, первых числах октября, Наполеон принял решение уходить из Москвы. И тогда вновь начались пожары. Наполеон отдал приказ взорвать Кремль собор Василия блаженного, который в силу своего высокомерного невежества назвал мечетью, и сжечь сохранившееся каменное здание. Французы поджигали общественные и частные дома. Некоторое здания удавалось спасти. Чиновник московского почтамта, Андрей Карфачевский, вместе со многими другими погорельцами нашедшие убежище в здании почтамта, Рассказывает. 10 октября пришел французский капрал с повелением Зажечь почтамт Я накормил и напоил всех голодных пришельцев и заплатил с помощью наших собратий 205 рублей, за что остались несожженными и тем спас до 60 семейств. Для охраны воспитательного дома, в котором оставались дети малолетнего отделения, Наполеон по просьбе его директора, Ивана Васильевича Туталмина сначала откомандировал жандармов, но в октябре и туда явился караул французских солдат-поджигателей. «Когда я и подчиненные мои с помощью пожарных труп старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь», пишет Туталмин в донесении императрицы Марии Федоровне. Наконец, некоторые из стоявших в доме жандармов, оберегавших меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне, оставьте, приказано сжечь. 7 октября Наполеон покинул Москву. В городе остался корпус маршала Мортье, назначенного генерал-губернатором русской столицы. Он должен был взорвать Кремль и все остальные здания, назначенные к уничтожению. В ночь на 11 октября начались подрывы, французы стали уходить из города. На рассвете 11 октября первые русские отряды прорвались в Москву, на улицах завязались бои. Москвичи, зная о минировании города, бросились тушить фитили, и многие здания, в том числе и соборы в Кремле, были спасены. Однако... Как писал современник несколько дней спустя после ухода французов, Москва из древней столицы обратилась в развалины. Русская пословица совершенно определенно называет виновника московского пожара. Сам себя сжег француз. О московском пожаре сложено много песен, и во всех них в тех или иных выражениях говорится одно и то же. Москву поджигали и взрывали французы. Что на матушку Москву наступила сила французская? Она жжет ее и палит, весь народ пленит. Пожгла ряды с товарами, дома барски-купечески, наш славный Кремль весь подкопан был. Октября то было перво на десять, во втором часу по полуночи. Крепко зданиецо было взорвано, земля с Москвой всколыхнулася, стекла вылетели из окон, московские жители испугались, они думали, что и суд Божий с небес сошел. Но ни в пословице, ни в песне, ни в загадке, ни в каком другом жанре фольклора не говорится о том, что москвичи сами поджигали свои дома.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 Приходили к нам иногда французы, вспоминает о таком биваке в саду на Божидомке один москвич, где он мальчишкой в 1812 году спасался с дедом и матерью. «Обойдут всех, и что им попадется, то отымут. И все отдавали свое добро, лишь бы голова на плечах осталась. Ведь они с ружьями да саблями, а мы с голыми руками». Опять же, у нас все почти женщины, до да старики, да дети. Так уж приходилось терпеть. Ну, а уж когда они к нам в одиночку заглядывали, либо человека два придут, так мы их принимали тоже по-своему. Помню я раз, вижу, идет молодец, бравый такой, поживы тоже искал. Нас он не тронул, а пошел дальше. И давай забирать чужое добро». Вдруг бросились на него несколько человек, и пошла потеха. Наши кричат, и он кричит, помилование просит. Да уж где помилование ждать, когда люди сами без крова да без хлеба, и еще последние с них тащат? Вижу я, куда-то поволокли бедного француза, а потом наши вернулись одни. Порешили, говорят с ним, задушили его, да в колодец спустили. О подобных эпизодах рассказывают многие мемуаристы. В городе шла настоящая партизанская война. Когда город был превращен в пепел пожаром, рассказывает современник, и, следовательно, по утушении его не освещен фонарями, то в осенние, глубокие и темные ночи жители Москвы убивали французов великое множество. Французов били наши по ночам. А днем либо прятались в подземелья, либо были убиваемы, в свою очередь, французами. Только говорят, что Бонапарт не досчитался в Москве более 20 тысяч человек. Об этом сохранилось несколько пословиц. «Сгинул, как француз в Москве». «Москва гостей не звала, а постельку им приготовила». Француз вступил в Москву в гости и да доставил там свои кости. Немного погостил француз в Москве, а нагостился. Сам себя сжег француз, сам себя и поморозил, отогрелся в Москве да замерз на березине. Широко известно также пословица о самом Наполеоне, великом полководце. Тут надобно сказать, что в пословице каждое слово должно иметь смысл, так и непонятное народу имя Наполеон было осмысленно и русифицировано, и стало понятным для русского человека. «Был не Аполеон, а из Москвы вышел Аполеон.